Глава 17 В распоряжении Ульдисиана имелся лишь краткий миг, однако достойное объяснение происходящему пришло в голову сразу же. Основой его составляла сущая правда, а прочее, также правда, но искаженная в меру необходимости. Однако Ахиллий не дал ему ни шанса хотя бы начать. Охотник немедленно ринулся прямо в толпу и деремов, а те, ошеломленные, повели себя как все обычные люди и подались в стороны, освобождая мертвому путь. Пользуясь этим, Ахилл стремительно выбежал наружу, и прежде чем хоть кто-нибудь успел опомниться, скрылся из виду. Ахилий! крикнул ему вслед Ульдисиан. «Постой!» С этим он, не обращая внимания на поднимающийся в толпе ропот, бросился в догонку за другом детства, а собравшимся приказал. «Уберите убитых и приглядите за ней!» Сверхнужного не тормошите, но поудобнее устройте. Живей! Снаружи, изумленные, стояли столбами прочие и деремы. Взоры их были обращены к западу, и Ульдесян устремился туда, отыскивая невероятно проворного ахилля и взглядом, и высшим сверхъестественным чутьем. Однако охотник оказался и для того, и для другого невидим. Приблизившись к границе лагеря, Ульдесян наткнулся на одного из караульных. Увидев его, Краульный портанец изумленно разинул рот. Светловолосый человек с бледным лицом. Рыкнул Ульдисян, ухватив часового за ворот. «Здесь такой пробегал?» «Нет, никто здесь не пробегал. Эээ, мастер Ульдисян». Но получить объяснение чудесного возвращения старшего из сыновей Диамеда краульный вполне мог и заодно с остальными. Оттолкнув портанца с дороги, Ульдисян углубился в джунгли. Деваться Ахилию, кроме как сюда, было некуда. Но невзирая на все старания, Ульдисян его даже не чуял. Наконец, признав себя побежденным, он воротился в лагерь. К этому времени, вокруг часового собралась огромная толпа желающих послушать его оживленный рассказ о столкновении с исчезнувшим предводителем. Завидев Диомедова сына, все разом умолкли. Ульдисяну пока что было совсем не до них, однако сказать хоть что-нибудь следовало. Позже все объясню. Продолжайте отдых. Разумеется, вряд ли кому-либо удастся уснуть, но тут Ульдисян ничем помочь им не мог. В первую голову ему следовало позаботиться о Сирентии. Те, кто по-прежнему толпился вокруг древнего здания, при его приближении бросились в рассыпную. Не удостоив никого и взглядом, Ульдисян вошел внутрь. Сирентия по-прежнему лежала на полу, однако кому-то хватило ума подложить ей под голову одеяло, а еще одним одеялом накрыть девушку сверху. Дышала она ровно. Убедившись в том, Ульдисиан возблагодарил звезды, но тут же вспомнил о звездах, составляющих тело дракона, и едва не отрекся от мысленных слов благодарности. Опустившись на колено, сын Диамеда коснулся щеки Серентии. К его удовольствию щека оказалась теплой. С губ девушки сорвался негромкий стон. Открыв глаза, она приподнялась. «Ахилий!» «Ахилий, не, у не уходи!» Но тут силы ее подвели, и Сиренти, хочешь не хочешь, пришлось опустить голову на одеяло. Невзирая на это, глаз она не закрыла. «Ахилий, Ахилий, не уходи! Не уходи!» Безумолку твердила она. Облегчение на сердце смешалось с немалой ревностью. Похоже, ни тело, ни разум Сиренти не пострадали, и этому льдисян радовался от всей души, На то, что первые ее слова были обращены к лучнику. Мысленно обругав себя за этакий эгоизм, сын Диомеда склонился к ней ближе. «Серентия, Сери, слышишь меня? Как себя чувствуешь?» Взгляд девушки наконец-то сосредоточился на нем. «Ульдисиан, я кажется, со мной все в порядке», пробормотала дочь Кира, но тут же оцепенела и в страхе вцепилась в Ульдисианову руку. «Нет, эта тварь, я знаю ее, она явилась за мной». «Явилась Ульдисян! Лилит! Явилась по мою душу!» «Знаю, знаю! Тихо, Сирентия! Лилит мы прогнали!» Но тут девушка в тревоге обвела взглядом незнакомый зал. «Где? Где это мы? Последнее, что я помню, как ходила к ручью. И слишком уж поздно почувствовала ее рядом. А после... А после она словно бы внутрь ко мне забралась. Где мы, Ульдисян? Говори все, как есть!» Скрыть о Сирентии правду сын Диамеда не смог бы при всем желании. Если даже попробовать, Сирентия наверняка в скором времени узнает обо всем от других. «Слушай внимательно, Сири", пробормотал он. «Об этом мы с тобой поговорим после, а сейчас...» Однако силы возвращались к ней на глазах. «Нет, Ульдисян, мне нужно узнать обо всем сейчас же. Рассказывай». Ульдисян оглянулся на остальных. «Оставьте нас» и диремы непрекослове повиновались. Прибегнув к внутренней силе, Ульдисян накрепко запер за ними двери, а после позаботился и о том, чтобы никто не сумел подслушать его снаружи. В свое время соратники узнают обо всем, что потребуется, но некоторые подробности должны остаться между ними двоими. Кто-то предусмотрительно оставил под лисерентию мех с водой, и Ульдисян велел ей первым делом напиться. Охотно, упражнив мех на добрую треть, девушка смерила Ульдисяна взглядом, означавшим, что дальше тянуть не стоит. Итак, сделав глубокий вдох, Ульдисян рассказал ей все, что только смог и осмелился, стараясь, насколько возможно, ограничиться голыми фактами. Сирентия слушала, не перебивая, разве что ахала время от времени. Однако выражение ее лица не раз заставило Ульдисяна запнуться, особенно когда дело дошло до рассказа о проделках Лилит. Тут взгляд Серентии исполнился отвращения, но к чести своей, чувствам дочь торговца воли не дала. И вот, наконец, Ульдисян вплотную подошел к появлению Ахиллея. Здесь-то он и умолк, даже не представляя себе, как продолжить. Может, пускай лучше думает, будто это был всего-навсего сон? Однако Сирентия поняла, что он собирается умолчать о чем-то немаловажном и потребовала продолжения. Покорившийся неизбежному, Ульдисян решил взяться за дело иначе. «Сери», – как можно мягче заговорил он. «Сери, помни, что ты сказала, едва очнувшись здесь. Хоть слово помнишь?» «Ты упорно зовешь меня Сери», – сузив глаза заметила Кирова дочь. «Означать это может только одно. Дальше меня ожидает нечто ужасное. Но что может быть страшнее того, о чем я уже слышала? И при чем здесь мои слова?» «Что ж...» Путь назад Ульдисяну был закрыт. «Сери, подумай, припомни, что ты сказала? Это очень и очень важно». Серентия наморщила лоб. «Минутку, минутку. Я... мне привиделся сон. А может, кошмар. Даже не знаю, как к нему отнестись. По-моему, я... По-моему, я видела Ахиллия. И, должно быть, еще спала, когда решила, будто проснулась, потому что, кажется, я окликнула его по имени и... и... Внезапно из глаз ее хлынули слезы. Ох, Ульдисян, я подумала, что он вернулся ко мне. Подумала, будто мне посчастливилось удостоиться чуда. Но... но мне все это просто пригрезилось. Ульдисян сглотнул. Нет. Что? Что нет? Серри, Серентия, он был здесь. Тебе вовсе не пригрезилось. А Хили вправду был здесь. Сирентия гневно сдвинула брови. Не шути так. «Что тут может быть смешного, Ульдисиан? Как у тебя язык повернулся?» «Я и не думал шутить. Он и в самом деле в заправду. Отшатнувшись от Ульдисиана, Сирентия зажала уши ладонями. «Прекрати! Прекрати сейчас же! И больше так не говори! Ахилле погиб! Погиб!» Здание задрожало. С потолка градом посыпались осколки камня. Подхлёстнутые скорбью, силы Серентии рванулись на волю. Ульдисиан поспешил погасить ее удар. Содрогание, хоть и не сразу, но унились. Сила Серентии немногим уступала его собственной. Однако девушка даже не заметила, что натворила. Обливаясь слезами, дочь Кира скорбно качала головой и без безумолку повторяла имя охотника. Поджав губы, Ульдисян стиснул ее запястье и силой заставил девушку опустить руки. Сирентия, Ахили был здесь и приходил наяву. Все это был не сон». Объявить, будто то был не кошмар, он не смог, ибо сам еще не вполне оправился от встречи с убитым другом. Сирентия высоко подняла брови, слезы из глаз ее потекли реже, лицо озарилось надеждой. «Ты хочешь сказать, он... он жив?» «Я... Сирентия, я даже не знаю, кем его теперь считать. Но, по меньшей мере, он остается тем же самым Ахиллием, обоим нам знакомым и дорогим». Он ворвался сюда в тот миг, когда все было потеряно и каким-то неведомым образом смог тебя разбудить. Только благодаря ему. Я тут совсем ни при чем. Ты и сумела изгнать Лилит из собственного тела. Помню. Помню, я слышала его голос. Помню, вокруг было темно, и хотелось мне только спать. Спать. Но его голос... Не откликнуться я не могла. Не так захотелось снова увидеть его». Смахнув с глаз последние слезы, темноволосая девушка обвела взглядом зал. «Но тогда где же он? Ахилий! Воскликнула она, поднимаясь с пола. Ахилий, не нужно от меня прятаться!» Встав на ноги, она покачнулась, и Ульдисян поспешил ей на помощь. Сирентия обняла его за талию, но взгляд ее безостановочно скользил по залу в поисках возлюбленного. «Почему он не отзывается? Почему прячется?» Он не прячется. Он убежал, когда вошли остальные. По-моему, Серия, он боится, что в таком виде будет тебе отвратителен». Сирентия, будто не веря собственным ушам, подняла взгляд на него. «А чего? Это же Ахилий. «Да, притом мертвый. Мертвый. Вспомни, мы сами его хоронили». «Нет», – продолжал Ульдисян, прежде чем ей придет в голову самое очевидное предположение. «Никакой ошибки тут нет». Стрела вонзилась ему прямо в горло. Остаться в живых он не мог. Сирентия содрогнулась. Однако Ульдисян сразу понял, дело вовсе не в страхе. «Какой ужас!» – пробормотала девушка, оглядывая голые стены. «Как же ему должно быть на душе тяжело!» Следовало признать, Ульдисян сочувствовал другу детства не меньше. Очевидно, Ахиллей шел следом за ними уже довольно давно. Возможно, догнав их, всего через несколько дней после гибели. Замышляй, он недоброе, раз десять успел бы удар нанести, но до сих пор вел себя подобно Ахиллю былых времен, неизменно оберегавшему от бед тех, кто ему дорог. Особенно Сирентию. «Пойду отыщу его», – без раздумий объявила дочь Кира. «Пойду и отыщу, ведь он же совсем один, даже мне на глаза показаться боится». «И может быть, не без веской причины». «Вздор», – резко возразила Сирентия. Веских причин для разлуки между нами нет и быть не может. Словом, от своего я не отступлюсь, ни за что. Я разыщу его». Ее готовность не останавливаться ни перед какими преградами тронула Ульдисианна до глубины души. «Ладно, Серия, тогда и я с тобой. Ахилий был всегда готов прийти нам на помощь, даже сейчас. Что бы нам не пришлось преодолеть, мы тоже в беде его не оставим. Услышав это... Сирентия наконец улыбнулась. «Спасибо». С помощью Ульдисиана ей удалось покинуть зловещее здание. Снаружи их сразу же обступили соратники, и среди них – Сарон. За Тараджанами следовал отряд идеремов, глаз не спускавших, с невеликой группы людей изрядно панорого вида. Их пленники были последними из тех, кто подался соблазну Лилит. Таковых уцелела лишь жалкая горстка прочие пали жертвы и безумие демонессы. Все они, кроме двоих, очевидно Хашири, оказались Ульдисиану знакомыми. Вдобавок к приказу убрать из храма тела мертвых, он втайне прибегнув к дару, велел тем, кому доверял, без сомнений, отыскать караульных, расставленных лилит вокруг лагеря. И если не ошибся в подсчетах, его соратники не упустили ни одного. «Господин, что с этими теперь делать?» – спросил Сарон его мрачная мина явно не сулила пленникам ничего хорошего. На взгляд большинства собравшихся и деремов, обращенные были подлейшими из предателей. Пусть даже с пути истинного их совратила Лилит. Ни Рому, ни прочим погибшим в храме Ульдисян ничем помочь не сумел, но не терял надежды спасти хотя бы эти души, уж очень ему надоело множить количество трупов. Тут он вспомнил о Серентии, однако Ирта раскрыть не успел, как Сирентия прошептала, «Давай, откладывать такое дело нельзя, даже ради меня». С этим она отступила в сторону, будто освобождая ему место, а Ульдисян знаком велел двоим из соратников подвести к нему первого из обращенных. Стоило им приблизиться, он тут же почувствовал, что прочие идеремы держат силы пленника в надежной узде. Поступок их произвел на него немалое впечатление – Этому сын Диамеда последователей не учил. Пленный, один из тараджан, встретил склонившегося над ним Ульдисяна злобным оскалом. Казалось, он готов плюнуть в лицо бывшему предводителю, но, очевидно, не смеет. Дабы осуществить задуманное, к пленному требовалось прикоснуться. Ульдисян понимал, что это означает прикосновение к скверне лилит, однако иначе на спасение обращенного тараджанина не стоило даже надеяться. Сделав глубокий вдох, он коснулся ладонями висков пленника. Тараджанин встряхнулся, пытаясь высвободить голову, но тут же замер, насквозь прожег Ульдисиана злым взглядом. Глядя в его полные злобы глаза, Ульдисиан потянулся к душе обращенного, нащупал мыслью самую его суть и узы, связующие ее со внутренней силой. Отыскать тьму, пробужденную демонесой к столь бурной жизни, оказалось проще простого – Зло ее было так велико, что ошеломленный, охваченный отвращением, Ульдисян едва не отпрянул прочь. Однако это означало бы оставить все надежды на спасение человека, стоявшего перед ним. После недолгих раздумий, Ульдисян решил, что вернее всего добьется желаемого, уняв или вовсе развеяв эту тьму. Представив ее себе как нечто осязаемое, он попытался мысленно заключить сгусток мрака в надежную оболочку если его удастся вытеснить наружу. В тот же миг тьма взбурлила, исполнившись чудовищной неукротимой ярости. Вовремя вынырнуть из глубин души пленника сын Диомеда каким-то чудом успел. А вот помешать обращенному, с потрясающей легкостью вырвавшись из рук стражей, сомкнуть пальцы на горле спасителя Ульдисиану возможности уже не представилось. Тараджанин сжал пальцы крепче, и все тело Ульдисиана пронзила острая боль. Горло опалило жаром, вырвавшийся на волю пленник, пустил в ход не только грубую силу, но и дар и дерема. Не озаботься, сын Диомеда, заранее какой-никакой защитой, тут бы ему и конец. «Я вырву тебе глотку и крови твоей напьюсь!» – прорычал обезумевший Тараджанин. Лицо его жутко исказилось, глаза выпучились точно вот-вот пробкой выскочат из глазниц, губы растянулись вширь, обнажив застрившиеся зубы. Мешкой их мелькнул в воздухе длинный раздвоенный язык. «Я!» Голос Тараджанина сорвался на виск. Пальцы на горле Ульдисиана ослабли. Отшатнувшись назад, пленник вспыхнул огнем, взмахнул руками в попытке погасить невесь, откуда взявшееся ненасытное пламя и рухнул на земь грудой черного пепла. «Ульдисиан, иначе я не могла!» Донесся из-за спины усталый голос Серентии. «Спасать в нем! Спасать в нем!» Уже было нечего. В ответ сын Диомеда молча кивнул и, потирая горло, окинул взглядом оставшихся пленников. Страха ни в ком из них не чувствовалось. Скорее уж каждый был исполнен злобы. В надежде отыскать для них хоть какой-нибудь шанс на искупление, Удисян поразмыслил, не стоит ли заглянуть в чью-нибудь душу глубже, но сразу же вспомнил только что произошедшее. Лилит приняла в расчет, что кто-либо, возможно, даже он сам, может предпринять попытку спасти обращенных ею, и позаботилась о том, чтобы из этого ничего не вышло. Как ни жаль, иного выбора не оставалось. «Отойдите от них», – велел Ульдисян стражам. «Господин», – немедленно возразил Сарон, – «а что, если они...» «Отойдите от них». Стражи повиновались, однако, объединив силы, по-прежнему не позволяли пленникам сдвинуться с места. К несчастью, Опасаясь, как бы они не пострадали, был вынужден и этому положить конец. «Освободите их», – велел он. Сарон снова раскрыл рот, но Ульдисян перебил его. «Я разберусь. Делайте, что сказано». Едва он почувствовал, как стражи повиновались, один из пленников понял, что их силы снова при них. Однако прежде чем хоть кто-либо из обращенных успел хоть что-либо предпринять, Ульдисян сосредоточился и... Обращенные и деремы замерли без движения. Однако овладевшее ими зло, это Сендиамедо чувствовал, не унималось. Прочь отсюда! Мрачно бросил и Мульдисян. Вокруг обращенных поднялся вихрь, буйный вихрь, не затронувший никого, кроме них. Он-то, в буквальном смысле этого слова, издул, развеял марионеток лилит, будто фигуры, слепленные из песка. Вещинке, вихрь подхватил и поднял высоко-высоко в ночное небо. Не теряя сосредоточенности, Ульдисян велел вихрю отнести то, что минуту назад было живыми людьми, подальше от своих сторонников. Если в этом прахе осталось хоть малая только демонической порчи, ему ничуть не хотелось, чтобы она поразила кого-то еще. Наконец, почувствовав, что время не миновало довольно и опасность никому не грозит. Он велел ветру стихнуть и развеял прах где-то на западе, далеко-далеко от тех мест, куда жизнь могла бы занести кого-либо из Эдиремов. Если бы и слелить все вышло так просто. Однако вероломная возлюбленная защитилась от него надежней некуда, а чары подобного сорта, сродни тем, что помогли одолеть Люциона, стоили Диомедову сыну, пусть остальным он в том и не признался, немалых-немалых усилий. Изнуренный, теперь уже он, покачнувшись, едва не упал. Держи его, крикнул кто-то. Множество рук, в том числе и руки Сирентии, подхватили его, помогли устоять. Все, все в порядке. Не без труда проговорил он, выпрямившись во весь рост, и не обращая внимания на благоговейный восторг остальных, повернулся к Сирентии. Ну вот, теперь можно и Ахилия поискать. Нет, как бы мне этого не хотелось. Сейчас мы с тобой слишком слабы. Ничего, Ульдисиан, если он так долго за нами шел, то наверняка и сейчас далеко от нас не уйдет. Да, с этим Ульдисиан был согласен. Похоже, расстаться с друзьями Ахилле отнюдь не спешил. А нам с тобой следует отдохнуть. Продолжала Сирентия и вдруг, опустив взгляд под ноги, понизила голос так, чтобы никто, кроме Ульдисиана, ее не расслышал. И еще мне очень нужно, очень нужно уснуть рядом с тобой. Просто уснуть не более. Понимаю. В самом деле, Ульдисян понимал, без кошмарных снов обо всем, что проделала с ней лилит от ее имени, дело не обойдется. Вот Сирентия и просит помочь ей пройти сквозь все эти кошмары. Что ж, Ульдисян охотно ей в этом поможет, и безо всякой задней мысли, лишь потому, что Сирентия его давняя подруга, пережившая ужасное испытание. В встреча с Ахилием напомнила ему. Кого Сирентия любит на самом деле. А то, что он принял за возникшее между ними чувство, оказалось всего-навсего новым искусом, новой хитростью демонессы. Неудивительно, что Ульдисян так легко попался в ловушку. Но ничего, придет день, придет день, и лилит за это заплатит. Когда Ахилий наконец остановился, от лагеря его отделяла добрая миля, а то и две. Не нуждаясь в дыхании, лучник преодолел их с поразительной быстротой несмотря на густой подлесок, преграждавший путь. Стоило прервать бег, мысли, бурлившие в голове, с того самого мига, как он пустился бежать, удвоили натиск. Она его видела. Сирентия его видела. Остаться в стороне он не мог никак. Такой возможности Демонеса его лишила бесповоротно. Ахили чуял, что у нее на уме, а Ульдесян пал жертвой измены одного из тех, кому доверял. Да, Рому лучник сочувствовал. Но не особенно, не в пример Ульдисяну, как правило, видевшему во всех вокруг только хорошее, Ахилий был склонен держать ухо востро, не забывая и о дурном. Правда, наблюдая через отдушину за происходящим в храме, он видел, что портанец как будто пытался напоследок искупить вину, но может статься, то была лишь попытка отомстить за собственную смерть. Как оно было на самом деле, Ахилий не знал и откровенно сказать не желал разбираться. Самое главное, Сирентия свободна от власти Лилит, а еще он попался ей на глаза и даже не представлял себе, что теперь с этим делать. Издав за могильный стон, Ахилий прислонился к стволу ближайшего дерева. Крохотная ящерка, воле случая оказавшаяся у самого его виска, поспешила убраться прочь. Однако охотник поймал ее, даже не глядя, и поднес извивающуюся зверушку поближе к глазам. Не сомневаясь, что вот-вот будет съедено, ящерка с бешено бьющимся сердцем рванулась на волю, но тщетно. Смакуя биение жизни в крохотном тельце, Ахилль вдруг понял, сколь люто завидует даже ей. На миг ему захотелось раздавить ящерку, растереть в кашицу, но вместо этого он посадил ее обратно на дерево, пускай себе бежит на свободу, с которой, небось, уже распрощалась. Она его видела, Избавиться от этой мысли не удавалось никак. Сущее наваждение. Подумав об этом, лучник резко скрижещущих мыкнул. Ему ли, ходячему мертвецу, жаловаться на наваждение? «Пустяки все это!» Негромко прохрипел он. «Пустяки!» Однако положение складывалось вовсе не пустяковое. Прежде он хоть немного утешался возможностью, по крайней мере, держаться невдалеке от Сирентии а при случае в втайне помогать и Ульдисяну, и ей. И вот теперь, похоже, возможности это и лишился. Но если не оберегать от бед тех, кто ему ближе и дороже всего, что тогда проку в его воскрешении? Похоже, выход один – звать и звать Ратму, либо Дракона, пока кто-то из них не объявится и не покончит с ним навсегда. Идея казалась стоящей, однако Ахилий не издал ни звука. Даже столь смехотворное подобие жизни уже кое-что, хотя бы только из-за того, что Сирентия-то жива. «Да решайся же, наконец!» – прикрикнул охотник на себя самого. «Либо не суйся к ним вовсе, либо покажись ей и надейся, что виск от ужаса не ударится». Подумав об этом, Ахилли крякнул. Скорее уж, Сирентия, увидев перед собой этакое пугало, воспользуется новообретенными силами и сделает как раз то самое – о чем он минуту назад собирался просить поднявших его из могилы. Ну что ж, стало быть решено. Сейчас он отправится к ней, к ним всем, и откроет им правду. И если она, и только она, велит ему возвращаться в могилу, Ахиллес с радостью повинуется. Охотник развернулся, и вдруг перед ним вспыхнул ослепительно-лазоревый свет. Ахиллес попятился назад, выхватывая из колча на стрелу. В тронутых тлением мозгу замелькали прежде сокрытые от лучника воспоминания. Воспоминания о событиях, предшествовавших его гибели невдалеке от Хашира. Теперь-то он вспомнил. Там тоже вспыхивал свет. Тоже, не тот же самый. Это Ахилию сделалось ясно сразу. Но ничего хорошего он, откуда бы ни взялся здесь, совсем рядом, наверняка не сулил. Отправив стрелу в полет, Ахилий, едва она сошла с тетивы, потянулся за второй. Стрела угодила в самую середину жутковатого синего зарева, прошила его насквозь и с громким, глухим стуком вонзилась в ствол дерева позади. Ничуть этим не обескураженный лучник наложил на тетиву новую, но на сей раз с выстрелом торопиться не стал. Спустя недолгое время его терпение было вознаграждено. В сияющем синюю мареве возник силуэт, смутно похожий на человеческий. Исполнившись мрачного удовлетворения, Ахиллей натянул тетиву. На миг перед взором его мелькнуло нечто наподобие лад, блестящий серебром и лазурью керасы, и лучник сотворенным образом сместил прицел. «Мне нужен ты!» Этот голос отдался эхом во всем его разлагающемся теле, примерно так же, но в то же время совсем не так, как голос Тарагула. Пальцы, сжимавшие лук, вмиг ослабли. Мало этого, похоже, ни руки, ни ноги его приказов больше не слушались. Обмякнув, словно тряпичная кукла, лучник рухнул на землю. Упал он ничком и, лишенный возможности видеть, что происходит, прислушался в ожидании звука шагов, но ничего не расслышал. Тем не менее, зазвучав вновь, голос донесся откуда-то сверху, как будто говорящий остановился прямо над ним. «Мне нужен ты», — повторил он. И Ахилей, явственно вспомнив, чем кончился все тот прошлый раз, лишился чувств.